Счастье. Погоня за счастьем. Рэй Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Счастье – высшая цель в жизни. Так ли это? Многие из нас, европейцев, тратят жизнь на поиски этого неуловимого состояния в любви, в работе, во время путешествия и даже при оформлении интерьера. Найди своё счастье, взывают к нам рекламные щиты и экраны телевизоров. А ведь раньше, до наступления эпохи изобилия, право каждого на счастье не рассматривалось как данность. В восточных культурах этот подход сохранился и по сей день. Жизнь это испытание, путь познания, а не источник ожидаемых удовольствий. пища, крыша над головой, свобода вероисповедания этого вполне достаточно. Только начни думать, что ты должен быть счастливым, и на тебя обрушится разочарование. Здесь мы полностью на стороне Востока. Беспрестанная гонка за счастьем это не дух, который нужно лечить. Рэй Брэдбери, это истина открылась давно. Его пророческий роман 451 градус по Фаренгейту, рисует жизнь, к сожалению, печально напоминающую нашу. В его антиутопическом будущем никто больше не читает книг. Произошло это так. Поначалу люди перестали читать художественную литературу. Им не хватало терпения осилить книгу целиком. Примечание – Смотрите, книга прочитанная до половины. Конец примечания. Потом они стали воспринимать книги как врагов, безответственно распространяющих чуждые взгляды и умонастроения в бездушном стандартизированном обществе, начисто лишённом каких-либо страстей, жить проще, чтобы заполнить эмоциональную пустоту, оторванные от культуры Разучившиеся мыслить люди стараются наращивать темп жизни, с умопомрачительной скоростью носятся по городу на реактивных автомобилях, уничтожая всё, что встречается им на пути. Они почти не видят своих детей, которые проводят в школе 9 дней из 10. В любом случае рожать и растить детей это пустая трата времени, утверждают они. Женщины предпочитают сидеть дома и смотреть нескончаемые сериалы под собирательным названием "родственники". Судьба этих родственников им важнее, чем собственная. При всей своей гениальности, Брэдбери не предвидел того, что наступит время, когда женщины захотят работать. Одурманенные телевизионными сагами женщины ложатся спать, заткнув уши ракушками. Ночной пролёт транслирующими никчёмные новости и ещё более бессмысленные драмы. В этом обществе снотворное глотают горстями, как конфеты, а самоубийство рядовое явление, не заслуживающее внимания. Главный герой романа Брэдбери Гай Монтек, пожарный. Его работа сжигать запрещённые книги, а порой вместе с ними и тех, кто их читает. Однажды он знакомится с девушкой, которая смотрит на звёзды, вдыхает запах травы, беседует с уванчиками о любви, и вдруг осознаёт, что в своём эмоционально выхолощенном мире он не так уж и счастлив, как ему казалось. Душа Гая просыпается. Он начинает воспринимать мир красоты, задумывается о том, что написано в книгах, которые он сжигает. Однажды попросив гостей жены оторваться от очередной серии родственников, Гай читает им стихотворение Мэтью Арнольда. Реакция женщин его потрясает. Они разражаются безудержными слезами. Поэзия — это слезы. Поэзия — это Это самоубийство, истерики и отвратительное самочувствие. Поэзия это болезнь, гадость и больше ничего, восклицает одна из расстроенных слушательниц. Монтек вынужден сжечь свои книги и вместе с ними свой дом. Но он верит, что будущее без мудрости книг невыносимо. Лучше чувствовать и страдать. чем вести коматозное существование, которое цивилизация считает дорогой к счастью. 451 градус по Фаренгейту научит вас, что жизнь соткана из богатого разнообразия впечатлений. Живите в полную силу, не гонясь бессмысленно за счастьем, а впитывая знания, наслаждаясь искусством и не боясь дать волю чувствам, На тот случай, если предвидения Бредбери вдруг окажутся пророческими, заучивайте романы наизусть, как это делает Монток. Как знать, а вдруг и вправду возникнет надобность сохранить их для человечества? Примечание: смотрите также Поиск спутника жизни. Неудовлетворённость. Конец примечания.